Глава тринадцатая декер сидел на красной скамейке в парке своего родного города. Берлингтон, штат Огайо, годы в курсантской школе и всякое такое. Он был разрушен, когда десятилетия назад здесь позакрывалось большинство фабрик. Потом все как бы вернулось на круги своя. Затем наступила рецессия и снова сбила городишко с ног. Теперь опять шло медленное возвращение к жизни.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 Свою память он обычно называл личным встроенным видеорегистратором. Теперь он обновил этот термин, чтобы тот соответствовал нынешним временам. «У меня в голове есть персональное информационное облако, где все мои данные хранятся надежно и четко, пока мне не вздумается их вытащить». Мимо, напряженно о чем-то споря, прошли двое молодых людей.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 Светлые волосы, по-прежнему длинные, свободно не спадали на плечи. Высокая, подтянутая, она шествовала своей горделивой походкой так, словно ей принадлежит весь мир. И уж во всяком случае Берлингтон, штат Огайо. Она была в черном жакете с кружевной белой рубашкой и длинной юбкой. Алая губная помада и ногти того же оттенка. Легкий кейс при ходьбе чуть пристукивал ее по бедру. проходящие мимо двое работяг-строителей что-то зазывное и крикнули. Кац не обратила на них внимания. декер тяжело поднялся со скамьи и приступил к работе. Совсем как в прежние времена.